«К» Ка, — значит «караул». Следующим утром Кавиат, младший книжник, две недели проторчавший в кофейне речённое слово, покинул надежное убежище и сел в Паланкин, чтобы отправиться к переплётчику на улицу пэл где эпонимик клиент должен был оставить свой отчёт. «Мы уже послали двух подмастерьев за этим несчастным отчётом», сказал ему Мэв Бикток. И ни один из них не дошёл. Титла переехала повозка, и сейчас над ним трудится коновал. А что стряслось с вефтом, мы так и не знаем. На этот раз мы пошлем кого-нибудь из книжников. Ключники не посмеют причинить ему вреда, иначе нарушат конвенцию и откроют войну между гильдиями. Даже аромай Тервятник не пойдет на это. Кавиат, мы пошлем тебя». Мэдвик Ток открыл дверь кофейни и добавил. Молитвенный час почти прошел.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 Он доехал до переплетчика без происшествий. Взяв отчет, он сел в Паланкин, и носильщики тронулись в обратный путь. С каждой строчкой, написанной витиеватым почерком Клента, брови Кавиата поднимались все выше. «Носильщики!» — крикнул он. «Давайте поживее!» Носильщики послушно припустили рыссой. Но едва Кавиат откинулся в кресле, как Паланкин клюнул носом, и книжник полетел головой в стенку. Раздался сдавленный возглас, и Поланкин осел назад, отчего Кавиат запрокинулся кверху ногами. «Что? Что такое?» — бормотал он, поправляя сползший на глаза парик. Но Поланкин приподнялся над землей и, как ни в чем не бывало, поплыл по улице даже резвее, чем прежде. Кавиат продолжил было вчитываться в отчет Клента, но потом обратил внимание, что, судя по топоту, насильщиков явно больше четырех. Он хотел выглянуть в окно, но Паланкин резко повернул, заставив его схватиться за стены. Не успел он прийти в себя, как Паланкин повернул снова, затем еще и еще. Звук шагов стал отдаваться эхом от тесных стен. Вот тогда под париком акавиата зашевелились волосы. Его несли куда угодно, только не в кофейню речённое слово. Эхо пропало. и носильщики зашлёпали по мокрому дереву. А Кавиат услышал крики чаек. Внезапно Паланкин замер. Кавиат сам не свой от страха, пододвинулся к дверце, но тут его качнуло. Раз, другой, третий. Кавиат выглянул из окошка вовремя, чтобы увидеть, как стремительно приближаются бурые воды реки Слай. Бултых! темная холодная вода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 а затем еще три крюка подцепили Паланкин с обеих сторон и стали медленно поднимать. Вода полилась сквозь щели обратно в реку. Когда Квят уверился, что скорая смерть ему не грозит, он осторожно поднялся на ноги и, сдвинув крышу, встал в полный рост. Паланкин медленно поднимался на четырех тросах, уходящих за край пешеходного моста, сквозь щели, в котором проглядывало небо. Внизу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 «Вам очень повезло, что мы проходили мимо, мистер книжник», — сказал другой, повыше ростом, почёсывая светлую щетину на подбородке. Третий ничего не сказал, только выпустил сквозь зубы дым от трубки. «Возможно», — произнес Кавиат, — «вы могли бы позвать церковного сторожа, чтобы он помог мне, и тогда я дам вам серебряный шиллинг». Тут Кавиат сообразил, что при нем не было никаких знаков отличия,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 где ключники расправлялись с неугодными. «Попал в бедовое место» — так говорили о несчастных. Например, гуляла история о Варюге, упившемся Эле и решившем наспор взломать замок ключников. На следующий день его нашли в подворотне, сорвавшийся с крыши флюгер раскроил ему череп. Или история о двух сорвиголовах, братьях Бадиманах, вломившихся в дом ключника, чтобы наедине побеседовать с его хорошенькой дочкой. Следующей ночью обоих придавило насмерть стойкой с винными бочками в подвале любимого кабачка. Раскатало в блин. «Есть предложение», — сказал человек со шрамом. «Раскачаем его до берега на раз, два, три». Кавиат растерянно моргнул. Он не совсем понимал, о чем идет речь. «Если вы боитесь булькнуть, пока мы будем вас качать», — обратился к Кавиату Высокий. «Так мы вас выудим из воды, сэр». «Но чтобы вам было спокойно, сперва отдайте нам сумку». «Не стоит беспокойства. Я в полном порядке, вообще-то. Я жду друга». Квят беспокойно ощупал свои карманы, желая убедиться, что кошелек на месте. «Сейчас ваши лучшие на свете друзья — это четыре веревки, – сказал человек со шрамом. «Мудрый человек не будет проверять терпение друзей. А то веревкам станет интересно. Зачем это они тратят время на человека?»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 В отчете, написанном эпонимием Клентом, содержалась обстоятельная, украшенная яркими подробностями история о том, как девочка нашла подпольную школу, потом отважно преследовала радикала Пертелиса, но тот ускользнул в последний момент. Арома Ромай Тетервятник, предводитель ключников Манделеона, перечитывал его, пока не выучил наизусть. Ставка ключников никогда не задерживалась на одном месте. и сейчас она располагалась под куполом собора, издавна облюбованным портовыми чайками. Отсюда открывался прекрасный вид на город, даже знаменитые шпили не могли потягаться с ним. Внушительный купол защищал письменный стол предводителя ключников от капризов погоды, но не мог спасти от бесконечного гомона чаек. Тетервятник, однако, любил этих крикливых хищных птиц, так смело и красиво парящих в небе над рекой. Человек.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 Все хотели надежности и безопасности, что и предлагали ключники за разумную цену. В Скаре Тетервятник применял эту тактику с большим успехом. Переломный момент настал, когда он подчинил банду Мокинса. Тетервятник пришел на похороны Виллета Мокинса, не таясь, как почетный гость, а за ним летел шепот страха. И тогда город пал к его ногам. Остальные банды сами прибежали к нему и предложили свои услуги. Вот так Скарри стал его вотчиной, где с наступлением темноты никто не выходит на улицы, и все платят дань ключникам. Бандит, стоящий перед ним, уже пожалел, что осмелился побеспокоить такую могущественную персону, как Арамай Тервятник. «Наш человек сидит в академии», — объяснял он сбивчиво. «Первоклассный Армай!»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 Он еще не закончил фразу, а в голове уже созрел план. Тетервятник скользнул глазами по отчету Клента. Несмотря на все попытки запугать книжников, они все еще сопротивлялись ему. Их упорство его не пугало, а скорее вызывало раздражение, поскольку он не сомневался, что рано или поздно победит. Но ему требовалось мобилизовать все ресурсы в этой борьбе умов за мандалеон. ведь с некоторых пор у него появился новый враг — сестра герцога, леди Тамаринт. Подчинять герцога было так же безопасно, как лезть голой рукой в пчелины улей. Но Тетервятник нашел бы к нему подход, если бы не леди Тамаринт, постоянно наставлявшая брата. Тетервятник даже не был уверен, у кого шпионская сеть лучше — у него или леди Тамаринт. Его агенты, залезая к ней в покое в поисках бумаг, еле уносили ноги от ее зверинца. Хуже того, об их схватке начали сплетничать всякие отбросы вроде этого головореза, так что преступное братье уже не спешило встать под знамена ключников, а взвешивало «за» и «против», будто у книжников оставался шанс на победу. От этой мысли тетервятник поморщился. Он не мог допустить, чтобы подполье оценило весь накал грядущей борьбы. «Книжников нужно как следует припугнуть, и они пойдут на попятный. Вот и все дела», — сказал Тетервятник. «Они слишком боятся войны между гильдиями, чтобы открыто выступить против нас». «Ну-ка подумаем. Они выследили этого Пертелеса и, похоже, сочли важной птицей». Тетервятник поднял взгляд на бандита. «Покажи, насколько хороши твои ребята. Я хочу, чтобы к ночи вы нашли литератора по имени Пертеллис. Тем временем...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 Пертеллис не входил в узкий круг состоятельных граждан, способных потянуть налог на окна. Он усердно работал, но клиенты ему попадались сплошь бедняки. За последние годы ему пришлось заколотить все окна, одно за другим. Дешевые свечи давали мало света и много дыма, и пахли прогорклым жиром. При всем при том, как большинство людей его круга, Пертеллис отличался упрямым характером, а потому работал допоздна, щурясь сквозь очки и потирая уставшие глаза. Поздним вечером, сняв очки, чтобы дать глазам отдых, он услышал скрип половиц и, обернувшись, увидел позади пять темных фигур. В полночь юный факельщик, проходя под мосту над рекой Слай, услышал чиханье, вроде бы из-под моста. Опустив фонарь за перила, он с изумлением увидел паланкин, подвешенный на верёвках, и человека, дрожащего от холода. Им был младший книжник Кавиат. Заботливый факельщик позвал церковного сторожа, вдвоем они вытащили Кавиата и проводили его до кофейни реченное слово. Так Мэдвик Ток узнал о провале миссии и о том, что отчет их агента попал в руки врага. Хорошо хоть Кавиат пересказал его содержание. Ток сразу же поднял на ноги трех книжников, спавших в кофейне, и велел немедленно отправляться на поиски мятежного учителя. Недовольно ворча, они повиновались. «Нечего ныть!» — понукал он их. «Ноги в руки и вперед. Не забывайте, что многие птицеловы тоже были учителями. Они учили сыновей богатых и влиятельных, и когда те выросли, то стали послушным инструментом в их руках. Все королевство схватилось за голову от такого ужаса.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 и кляпом во рту. Пертелиса похитили так тихо, что ни одна собака и носом не повела. В кладовке Ток нашел несколько буханок хлеба, в каждой из которых была спрятана какая-нибудь книга, порочащая власть. Доказательства вины были налицо, лицо, не доставало лишь самого Пертелиса. Ток не сомневался, что Пертелиса похитили ключники, но он не мог понять, зачем тем понадобился подпольный учитель. все указывало на то что злосчастные памфлеты печатали сами ключники но пока герцог верит что за этим стоят радикалы ключники могут заслужить его расположение, предъявив ему пертелиса как главаря оппозиции может быть и так что пертелис действительно печатал памфлеты по заказу ключников, но между ними вышла ссора и ключники испугались что он выдаст их книжникам хорошо пробормотал ток Расключники его похитили, значит, он важен. Я достану его, мистер Тетервятник, вот увидите. Я не хочу войны, но если вы начнете первым, я приму вызов. Я сражался против птицеловов, когда им принадлежала вся страна. Кляни, меня не испугали. То тебе и подавно не светит, аромай Тетервятник. Он оглядел заспанные, усталые лица соратников, толпящихся вокруг. «Если так зевать...»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 Ранним утром Ток нанес ему визит и узнал, что в два часа ночи под его окном прошли полдюжины человек. Они свернули на стороннюю аллею. Ток просиял. В конце сторонней аллеи под городской стеной стояла таверна «Серый мастиф», одна из ставок ключников в Мондолеоне. Раз в две недели в таверне проводились собачьи бои. В эту пору там собирались ключники, а в одном из верхних окон Ток как-то раз увидел горделивый профиль аромая тетервятника. «Ну, конечно», — бурмотал Ток себе под нос, пока Паланкин нёс его в кофейню речённое слово. «Они ведь не могут сразу отвезти его к герцогу. Они держат его там, готов поспорить на свой парик. Но как его перехватить?» У него не было в подчинении людей, способных тихо взломать замок и незаметно проникнуть внутрь или же взять таверну приступом. Но ведь есть другие пути. Ему хватает улик для ареста пертелиса. Предположим, он отправит своих людей в таверну Серый Мастиф с официальным поручением арестовать Пертелиса. Внезапно глаза тока загорелись новой идеей. Герцог хочет верить в заговор радикалов? Отлично. Укрепим его веру. Я выдам ему предводителя заговорщиков, пертелеса, хранителя зловещего печатного станка и главного врага королев близнешек. Это сделаю я, а не аромайте тервятник. И когда я доведу это до сведения герцога, он сам отрядит мне охрану, чтобы арестовать Пертелиса. Но я не просто арестую его. Я сделаю это, когда в таверне будут ключники, в день следующего собачьего боя. Пусть все видят, что ключники заодно с Пертелесом, с предводителем радикалов, что они укрывают его. Тогда тетервятник сделается личным врагом герцога. Ключники лишатся уважения при дворе, хотя они пойдут в тюрьму, что и нужно Току. Так его не обвинят в нарушении конвенции. «Я пошлю шпионить за таверной, Клента и его маленькую бестию», — решил Ток.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 Проще пареной репы для таких стрелянных воробьев, как мы. Стрелянные воробьи, делившие шкуру неубитого медведя, не подозревали, что в эту самую минуту аромате тервятник перечитывает злосчастный отчет, щурясь над именами эпонимия Клента и Мошки Май.